Глава 4. Силу, что выплеснулось в Южной провинции, почувствовали все без исключения одаренные. А учитывая, что большинство из них служили в Инквизиции, они в полной боевой готовности перемещались к Эпицентру. Лорд Эскель переместился первым, распознав во всплеске силы почерк именно того мага, которого неудачно искал более трех месяцев. Он готовился ко всему, к засаде, к поединку, но никак не к тому, что Селин просто опустится на колени и будет ждать, пока ему перекроют доступ к силе. И только когда на его руках сомкнулись оковы, он словно пришел в себя. Попытался вырваться и сбежать, но уже было поздно. «Ведьма!» — сквозь зубы прошипел он, не глядя на давнего врага. Взгляд мага скользил по поляне и не находил ту, которую ему хотелось убить или сделать своей. Вторая перспектива была заманчивее, но вот в ее исполнении он верил с трудом. «Кукольник. Подумать только. В этом убогоньком городе есть кукольник». «Ну ничего. Сладкую жизнь девочке он обеспечит. А уж Эскель. Ни одна ведьма еще не сумела от него скрыться. Готов сотрудничать». Рей наблюдала вспышки переходов, бодро шлепая домой. Голова болела неимоверно, но запрещать французе тихо всхлипывать сумки она не стала. Ее и саму сейчас подташнивало от пережитой ситуации. А душу грызли сомнения. Может, лучше было убить их? Тихо и без последствий для себя. Но тогда она сама бы уподобилась им. И так было бы неправильно. Госпожа Груаль встретила ее приход облегченным вздохом и тут же поволокла мыться. Рэй не протестовала, ей самой хотелось избавиться от всех напоминаний об этом происшествии. Одежду, в которой она была, бабушка также не обошла вниманием, сожгла, а пепел развеяла. «Ох, дурочка ты моя!» — тихо попенял ей госпожа Груаль. «Кто ж врагов за спиной оставляет? Ну ничего, справимся, девочка моя». И не из таких передряг выворачивались. Ответить Рэй не успела, потом разнесся звонок, возвещая о присутствии на крыльце постороннего. Госпожа Груаль поспешила открывать. На пороге стоял молодой мужчина, затянутый в черный серебром камзол и знаком инквизиции на груди. Он сдержанно кивнул хозяйке дома и сказал. «Сегодня в городе будет работать отряд. Просьба не покидать домов и не зажигать свет». «Конечно, так и поступим», — заверила бабушка инквизитора. «Еще один момент». Кто живет в доме? Я с внучкой на каникулы приехала, совсем в пансионе замарили коровиночку. Хорошо. Оборвал прочитание мужчина. Всего доброго. Удачной ночи. Мужчина не ответил, только кивнул и отправился к следующему дому. Госпожа Груаль плотно притворила за ним дверь и для верности задвинула засов. После проделала то же самое со второй дверью, ведущей во двор. Когда она вернулась, Рэй уже сидела у себя в комнате, завернутая в простыню и с полотенцем на голове. «Они ищут тебя?» «Не знаю. Если Макс сказал им обо мне, то меня. Или девушку его сообщницу. Она написала признание, и я ее отпустила». «Понятно. Из дома выходишь только во двор, чтобы соседи видели, но не более. Так и слухов ненужных не будет, и ведьманин не назовут. Поняла?» Рэй кивнула. «Вот и славно. А сейчас вытрись насухо и спать». «Утром сама завтрак сделаешь? Я уйду в магазин пораньше», — предупредила женщина, с тревогой поглядывая на внучку. «Конечно. Спи тогда». Госпожа Груаль стремительно покинула комнату подопечной и ушла к себе. Вынула из стола бумагу и принялась писать письмо Васе. Не сообщить о возникших проблемах она не могла. Рэй проснулась поздно. В окно вовсю светило солнце, и, судя по длине тени, полдень стремительно приближался. Девушка была удивилась, обычно такой сонливостью не страдала, но, вспомнив, чем вчера занималась, цокнула языком. Сон до полудня был лучшим из всех возможных последствий. «Рэй, ты как?» В кровати подбежала куколка и протянула ручки, чтобы девушка взяла ее к себе. Нет, при необходимости она забралась бы и сама, но сейчас Рэй было приятно ее поднять. Так создавалась иллюзия, что с ней постоянно рядом кто-то родной. «Уже лучше. А почему ты такая испуганная?» «Я тебя звала, а ты не отвечала», — пробормотала Франсуаза. И кожа была не такая, как сейчас. Она коснулась щеки Рей, а как у меня, твердая и холодная. Я тебя будила, а ты не поднималась. Кто-то звонил в дверь, а ты спала, а я испугалась. «Все хорошо», — заверила Рей, понимая, что в ближайшее время с куклами лучше не играть. Побочные эффекты начинают проступать слишком быстро, но Франсуазе должно было стать много лучше, как единственной кукле, которая находилась при ней. Франца, а у тебя нет никаких новых ощущений?» «Есть». «Я раньше не понимала, что ты теплая, а я холодная». Куколка приуныла. «Прости, с этим я ничего поделать не могу. Тебя можно нагреть, но только на время. После фарфор треснет, и тебя не станет». «Я понимаю». Куколка взглянула на свои белые ручки и совсем по-человечески вздохнула. «Но я рада, что могу быть с тобой, а не стоять на полке. Я тоже». Рэй откинула одеяло и встала босыми ногами на пол. Поёжилась. Её немного познабливало, и хоть в доме было тепло, Рэй хотелось завернуться в шаль или плед. Быстро одевшись, она всё-таки вытянула из шкафа шерстяной платок и, связав его концы, просунула руки в получившуюся курточку. «Ты на бабочку похожа», — заметила Франсуаза. Рэй рассмеялась и помахала импровизированными крыльями. «Главное, ничего не задеть и не разбить». Девушка подняла с пола куколку и вместе с ней спустилась на первый этаж. В погребе под кухней позаимствовала два яйца и, выудив бетончик с молоком, сделала себе омлет. Наскор перекусив и размышляя, чем бы ей заняться, Рей вышла во двор. На солнце уже было так жарко, что выходить из дома без веской причины никто не рисковал, и Рей не увидела никого из соседей. Усмехнувшись, девушка вытянула из дома покрывало и разложила его прямо на деревянном крыльце. Здесь, на обдуваемом всеми ветрами месте, скрытом от солнца крышей, она и устроила себе лежбище. Из погреба были извлечены ягоды, и вместе с чтением Рей придавалась чревоугодию, а Франсуаза, пользуясь свободой, ковыряла палочкой землю. Когда от входных дверей раздался стук, Рей едва не подавилась. Франсуаза испуганно замерла, но тут же отмерев спряталась под крыльцо. Спустя несколько десятков попыток достучаться до домочадцев, тот же самый инквизитор обошел дом и застал Рей, лежавшую на покрывале и болтавшую ногами в воздухе. На ее заинтересованный взгляд только устало вздохнул. — Госпожа Альфрея Лигари представилась девушка, вспомнив свои документы. Ими она пользовалась, пожалуй, так редко, что с трудом бы вспомнила, где они лежат. — Госпожа Лигари, позвольте задать вам пару вопросов? — Конечно. Рэй улыбнулась, но не поднялась. «Где вы были вчера в течение дня?» «Всего-всего дня?» — сделала большие глаза девушка. э э купалась в озере, покупала конфеты, читала книгу. Кто-нибудь может это подтвердить?» «Господин Рискар», — пожала плечами Рэй, радуясь, что хоть вчера его встретила. «Рискар», — задумчиво повторил инквизитор, — «а фамилия у него есть?» Наверное, легкомысленно улыбнулась Рей. Он не говорил, а я не спрашивала. Знаю только, что он остановился у господина Вергара. Это я знаю, где это, заверил инквизитор. Вы не видели вчера ничего подозрительного, пока гуляли? Конечно, заметила, с радостью закивала Рей. Вчера дочка бургомистра кралась, понятно. Благодарим за сотрудничество. Приходите еще», — пригласила девушка. И как радушная хозяйка проводила посетителя до забора, а едва он ушел, активировала чары. Так никто чужой войти не смог бы, а госпожа Груаль пройдет легко. Конечно, странно активировать защиту днем, но вдруг Рэй так испугалась ведьмы, что решила перестраховаться. Гордон Трей устал, отпил из фляжки воды, протер пот лба и отправился докладывать. С госпожой Груаль он уже имел честь общаться и взять показания, а вот ее внучка изволила спать до обеда. Впрочем, он как раз успел переговорить с остальными жителями столицы. Все как один ничего не знали по делу, но сплетнями делились одна краша другой. Парочка даже касалась той самой госпожи Лигари, с которой он только что говорил. Тем не менее, главным объектом сплетен оставалась все та же госпожа Груаль. Соседи как один утверждали, что досточтимая хозяйкой книжного магазина ведьма. Аргументирую это тем, что сама по себе она привлечь никого не могла, а взгляды мужчин останавливались на этой статной женщине по другой, колдовской причине. И пусть Треймала верил в такую откровенную клевету, повод, чтобы повторно навестить госпожу Груаль и взглянуть еще и на внучку, которая все же могла оказаться ведьмой, был подходящий, и он им воспользовался. Невысокая, хрупкая. Сросся пью на русых чуть вьющихся волос, с зелеными глазами, бледной, он даже удивился, как она еще не сгорела под южным солнцем, кожей и смешным небольшим носиком. «Слишком чужая здесь, выделяющаяся, но по-домашнему милая. Недалекая, правда, как оказалось, и наивная?» Он быстро глянул ее ауру и улыбнулся. Таким чистым сиянием Инквизиции не мог похвастаться никто, всем им приходилось убивать. А девочка, представшая перед ним гла, не повинна ни в чем, чем промышляют темные ведьмы. А светлой быть не могла, они не маскируются. Конечно, оставалась вероятность селезской лихорадки. Но она была столь мала, что даже не рассматривалась. И все бы ничего, но на пустом месте слухи появиться не могли, вот только имя — Рискар. Знал он одного Рискара, колдуна. Целителя и неплохого менталиста, но он покинул их ряды и ушел работать на корону. Хотя, если речь шла именно об этом рискаре, алиби у девочки железное. Даже сам лорд Эскель не сможет оспорить слова своего бывшего помощника. Пусть тот и упирался каждый раз руками и ногами, но профессионализм никуда не денешь. Решив не откладывать проверку, тем более лорд Эскель остановился там же, и отчитаться можно было бы сразу же по прибытии. Гордон отправился к заведению господина Вергар, который держал единственную гостиницу, в которой не стыдно было жить аристократу. Осведомившись у портье, здесь ли живет господин Рискар, Гордон получил утвердительный ответ. Дверь с четвертым номером была приоткрыта, и инквизитор рискнул зайти без стука. За столом, отгородившись от словно меряющего шагами комнату лорда Эскеля, сидел его давний помощник. Гордон Трей усмехнулся. «Если милорд подтвердит слова девочки, то одной лишней ниточкой будет меньше. Если нет...» «Что ж...» Он сходит к ней еще, ведь госпожа Лигари пригласила его на чай. «Лорд Эскель...» Гордон поклонился непосредственному начальнику. «Лорд Рискар...» «Лорд Трей...» — улыбнулся Рискар. «И вы тут? Какими судьбами?» «Он мой первый помощник», — чуть скривившись, пояснил Элиан. Он все же остановился и опустился в кресло. Как успехи. Среди местных жителей не хватает госпожи Лили Силь, Маизе Крессе и Джулии Вере. Отлично. Признание Силь у нас есть. Думаю, и сама скоро попадется. Остальные, вероятно, жертвы. Лорд Эскель, а с каких пор у вас есть признание ведьмы, но нет самой ведьмы? Ее отпустили. Если верит памяти Селиана... Заметив приподнятые брови Рискара, Эллен пояснил. «Он объяснил все, кроме своего повиновения. Мне стало любопытно». И, как оказалось, интуиция меня не подвела. Конечно, он пытался сохранить все в тайне, и воспоминания нам достались крайне смазанные. Но одно бесспорно – там участвовал кукольник. И судя по тому, что сбежала только ведьма, кукольника они хотели использовать в ритуале. Рискар рассмеялся. Хотел бы я видеть, что бы случилось, если бы у них получилось. Боюсь, ты бы уже ничего не увидел. Как будто не знаешь, что убивать кукольника вот так, как-то он в сознании нельзя. Отравить, усыпить, но так, чтобы боли не было. Иначе, умирая, он просто сожжет мозг всем в радиусе, который зависит от силы. А по результату можно отметить, что наш клиент силой не обделен. Или клиентка. «Гордон, как продвигается знакомство с местным населением? Нашел кого-нибудь интересного?» «О, таких хватает», — усмехнулся Трей. «И лорд Рискар, пока есть возможность, я бы хотел убедиться в словах одной госпожи». Рискар кивнул, позволяя продолжать. «Альфрея Легари утверждает, что виделась с вами вчера». «Альфрея», — повторил имя Рискар, подумал и рассмеялся. «А, госпожа просто Рей. Да, была». «Можешь не терять времени, новая подружка Армана». Рей? – переспросил Эскиль, напрягшись. «Госпожа просто Рей, Она так представляется». «А что, вы знакомы?» «Возможно». «О, тогда можете о ней забыть», — ехидно рассмеялся Рискар. «Арман ее не отдаст, пока не наиграется. А судя по тому, что он играет в прекрасного принца, девочка его впечатлила». «Даже так?» — удивленно переспросил Гордон. «А то...» «Подтвердил он. Снял крышу ресторана, купил ей шоколад, букетик из васильков, хотел браслет подарить, уже купил, но вдруг убрал. Видимо, девочка что-то не то сказала, раз передумал. В любом случае, милорд, к ней лучше не приближаться. Вы же знаете, как Арман воспринимает посягательство на его территорию, а девочку он уже признал своей. Я бы хотел на нее взглянуть». «Гордон, где ты ее нашел?» «Милорд, полагаю, вы не поняли. Арман запретил приближаться к ней. Вы хотите нести ответственность за нарушение приказа? Полагаю, ничего сверхъестественного не произойдет. Решайте это дело с ним. Но без разрешения моего господина я лично буду препятствовать вашей возможной встрече. А сам-то... Я получил разрешение на контакт. Когда он возвращается... Вам лучше знать, когда заканчиваются смотрины». «Три дня», — Нахмурился Эскель. «Что ж...» «Три дня не так много, но после...» «Как прикажет господин», — одернул инквизитор Арискар.